Часть 10, глава 63. Миссис Клейф дома. Как Клейф и его отец не считали нужным скрывать своих мнений о родственнике своем Бернсе Ньюкаме и высказывали их везде, где заходила речь о поведении сэра Бернса, то весьма естественно, что отзывы их доходили до ушей баронета и раздражали его и без того уже злобное чувствование к этим джентльменам. Несколько времени успех нападений был на их стороне. Полковник выжил Бернса из всегдашнего его бейсового клуба, где и сэр Джордж Туфто выражался довольно откровенно насчет недостатка храбрости у бедного баронета. Полковник опозорил Бернса в собственной его конторе И история, разумеется, разнеслась по всему Сити, где сэру Бернсу, когда он отправлялся на биржу, не совсем приятно было встречать нахмуренное лицо военного человека, дяди своего, шагающего по дороге к конторе бандальконского банка и вооруженного страшной бамбуковую палицей. Но хотя всем было известно, что жена бежала от него вследствие дурного его с ней обращения, Хотя он два раза оказал себя трусом, в неприятном деле с дядей и кузеном, хотя сэр Бернс Ньюком вовсе не пользовался общим благорасположением в лондонском Сити, однако ж репутация его как искуснейшего делового человека оставалась непоколебимою. Кредит его торгового дома, как он и заслуживал, стоял высоко, и люди совершали с ним торговые сделки по-прежнему, несмотря на вероломных жен и неприязненных полковников. Читатель помнит, что после ссоры полковника Ньюкома с племянником мистер Гобсон Ньюком, другой компаньон фирмы «Братьев Гобсонов», остался при полковнике Ньюкаме, как один из главных английских директоров Бондельконской банковой компании, и надеялся, что дела компании, в которой он принимал участие, не потерпят от домашней ссоры, которая должна была заставить Томаса Ньюкома прекратить всякие личные сделки с банком Гобсонов, и что индийская фирма будет продолжать свои сношения с Гобсоном на прежнем основании. Мистер Гобсон Ньюком, свойственную ему откровенностью, представлял полковнику, что, несмотря на неприязнь, существующую между ним и племянником его Бернсом, Томас Ньюком мог рассчитывать на дружбу одного из членов дома, что сделки между этим домом и индийской компанией были одинаково выгодны для обеих сторон, что, наконец, заведующий индийским банком мог бы вести дела с Гобсонами по-прежнему. Таким образом, бандальконская банковая компания — продолжала отправлять свои товары на имя братьев Гобсонов и выдавать векселя, которые принимались эту фирмою с полным доверием. Ни один из знакомых полковника по лондонскому Сити, между прочим, агент его мистер Дролли и его простодушный приятель мистер Шейрик, в особенности, советовал Томасу Ньюкому быть крайне осторожным в сделках с братьями Гобсонами, и держать ухо востро, чтобы этот торговый дом не сыграл ему плохой шутки. Оба они предупреждали его, что Бернс Ньюком не раз говорил в ответ на слухи о выходках полковника против Бернса. «Знаю, что мой запальчивый взбалмошный дядюшка из Индии бесится на меня из-за одного нелепого домашнего дела и недоразумения», которые он из упрямства не хочет видеть в настоящем свете. Могу ли я мстить за оскорбительные отзывы обо мне, которые он расточает каждому? Я не могу забыть, что он сын моего деда. Старик, вовсе не знакомый ни со здешним обществом, ни со здешними делами, как он участвует в индийской банковой компании, которая, поручив его попечению и свои интересы в Англии, ожидает от него благоразумных распоряжений, то я употребляю все усилия на пользу компании и могу вас уверить, что ее взбалмошные директоры, черные и белые, немало обязаны содействию нашего торгового дома. Если они нас не терпят, так к чему нам иметь с ними дела? Мы не нуждаемся ни в них, ни в их компаниях. «Наш дом был уже первоклассным за 50 лет до их рождения и будет занимать то же место, когда их не станет». Таковы были, по словам Клейва, отношения его к директору Бондальконтской компании. Судя по адвокату, отношения эти были не недурны, или, по крайней мере, выражались недурно. Мне кажется, он вечно оставался при убеждении, что не сделал своему дяде зла ни на волос. Итак, мистер Джолли и мистер Шеррик оба умоляли Томаса Ньюкома употребить все старание, чтобы прервать всякую связь Бандельконской банковой компании с братьями Гобсон. Но Джолли был сторона заинтересованная. Он и друзья его сами желали бы быть агентами компании, и пользоваться выгодами, принадлежавшими теперь Гобсоном. Мистер Шеррик представлял вольно практикующего гвериллу между настоящими негоциантами. Мнение того и другого, представленное Томасом Ньюкамом, в должном порядке на суд соучастников, директоров и лондонского правления Бандальконской банковой компании, были отвергнуты собранием. Они имели особое помещение в Сити, имели своих приказчиков и рассыльных, особое зало для директоров и особое для канцелярии, свои собрания, где без сомнения читались огромное количество писем, представлялись на ревизию огромные бухгалтерские книги, где Том Ньюком призывался на кафедру исходил с нее при изъявлениях благодарности, где произносились разные спичи и рассматривались как следует дела Бандельконской банковой компании, все эти предметы для меня таинственны, ужасны, неведомы. Я не смею и думать описывать их. Фред Бейгем, помнится, был глубокий знаток дел Бондельконской компании, Он толковал о хлопчатой бумаге, о шерсти, о меди, об опиуме, об индиго, о Сингапуре, Маниле, Китае, Калькутте, Австралии с изумительным красноречием и плодовитостью. У него бывало, что слово «то миллион». В Пелмельской газете появлялись изумительнейшие статейки насчет годичного обеда в Блакуоле, который давали директоры и к которому приглашались они, Джордж и я, как люди с весом. Какие читались речи, какие осушались стаканы в честь этой пресловутой компании, какие количество пунша поглощались Фредом на ее счет. Добрый старик, полковник Ньюком, бывал оратором на этих банкетах, а принц, сын его, принимал в них только скромное участие и обыкновенно сидел с нами, старинными его товарищами. Все джентльмены, находившиеся в связях с конторой, все лица, с которыми бандальконская компания имела торговые дела в Лондоне, оказывали Томасу Ньюкому чрезвычайное уважение. Богатство его само по себе значительное, преувеличивалось стоустой молвой, Ф. Бейгем положительно знал, сколько имеет полковник и сколько достанется по смерти его Клейву, допуская погрешность в своем исчислении на каких-нибудь 2-3 миллиона рупий. Отличная военная служба Томаса Ньюкома, его благородный образ мыслей, умение держать себя в обществе, его любезность, простодушная и милая словаохотливость, «Надо заметить, что наш добрый полковник любил теперь поговорить гораздо больше, чем в старое время, и был не совсем равнодушен к лести, которую он пользовался за свое богатство. Его репутация как искусного делового человека, который себе составил состояние операциями, равно благоразумными и смелыми, и мог составить состояние сотни других, все это доставило полковнику множество друзей и знакомых». И смею вас уверить, что за его здоровье провозглашались громчайшие тосты, когда кто предлагал их на блоквальских обедах. На втором годичном обеде После женитьбы Клейва некоторые из знакомых поднесли его супруге изящнейший подарок. То было великолепное серебряное плато в виде кокосового дерева, на котором листья искусно расположенные служили канделябрами и сутками для пикулей. Под кокосовым орехом сидел на верблюде индийский принц, подающий руку кавалерийскому офицеру на коне, Вокруг главных фигур были размещены гаубица, плуг, ткацкий станок, тюк хлопчатой бумаги с гербом Восточно-Индийской компании, брамин, Британия и торговля с рогом изобилия, и если вам угодно прочесть удовлетворительный отчет об этом изящном и безукоризненном образчике британского искусства, то можете обратиться к страницам Палмальской газеты того года и благородной речи, произнесенной Ф. Бейгамом в тот вечер, когда это произведение было выставлено. «Восток и его войны, его герои, Ассей и Сирингопатам» И лорд Лек и Ласвари прибавляет восхищенный полковник, паланкины охотников за тиграми, джагренат, слоны, сожжение вдов, все проходило перед глазами нашими в блистательном панигирике Ф. Бейгама. Он говорил о продукте индийских лесов, о пальме, о кокосовом дереве, о банане. Пальмы полковник принес с собой на родину пальмы мужества и храбрости, добытые на поле брани. Смех. Кокосовых деревьев он не видывал никогда, хотя слыхал чудеса о млечном содержании этих плодов. Здесь в некотором роде было подобное дерево, под ветвями которого он уповал нередко покоиться, И если б ему позволено было употребить восточную метафору, он сказал бы, зная превосходство Бордоссского из погреба полковника и его гостеприимства, что он предпочел бы кокос у него, банану у другого. Пока Бейгом изволил краснобаить, Джон Джемс поглядывал на трофей, и мне до сих пор понятно лукавое выражение его лица — По случаю этого чудного образчика искусства британских артистов предложен был тост из-за их здоровье, причем бедный дД Д. Ридлей едва нашелся промолвить слово в ответ. Он сидел рядом с Клейвом, и последний был необыкновенно молчалив и мрачен. Когда Джемс и я встречались в людях, то толковали о нашем общем друге И обоим нам легко было заметить, что ни тот, ни другой не был доволен положением Клейва. К тому времени отделка дома в Тибурне приведена была к окончанию, и дом вышел такой роскошный, как только могут сделать деньги. Как он был отличен от старого домика на Фицройском сквере с его разнокалиберной мебелью с толкучего рынка. В девственные еще комнаты. Призван был обойщик с Оксфорд-стрита, и изобретательный его гений украсил их всеми чудесами своей прихотливой фантазии. На потолках затрепетали розы и купидоны, по стенам побежали высь золотые арабески. Ваше лицо, красивое или некрасивое, отразилось бы в бесчисленных зеркалах, расположенных так, что одно, Отражая вас в другом, как бы выводила вас на улицу, выступали по бархату, останавливаясь с благоговением посереди ковра, где красовался шифр рози, сделанный из цветов, носящих ее имя. Какие интересные искривленные ножки были у кресел и стульев? Сколько угловых шкафов было наполнено дрезденскими безделушками, покупка которых составляла часть дела в жизни этой молодой женщины? Что за этажерки, шифоньерки, бомбаньерки, Какие страшно гадкие пастели на стенах? Какие ужасные пастухи и пастушки Буше и Ланкре ухмылялись над портьерами? Какие, помнится мне, книги в бархатных переплетах? Альбомы, усыпанные перлами, чернильницы, изображавшие зверей, налои для моленья и другие дивные безделки. Тут был великолепнейший рояль, хоть Рози редко пела нынче какой-нибудь из своих шести романсов, И в известные интересные периоды, когда она принуждена была оставаться в постели, добрый полковник, вечно заботившийся о доставлении своей любимице всевозможных удовольствий, спрашивал ее: Не желает ли она иметь орган с валом, играющий 50 или 60 любимых пьес? Стоит только вертеть. При этом полковник Рассказывал, как сослуживец его по полку Виндус, страстный охотник до музыки, имел в Баракпоре в 1810 году отличнейший инструмент того рода и с каждым кораблем, приходившим из Европы, выписывал валы с новыми пьесами. Плато стояло посредине стола у молодой мистис Ньюком, окруженная серебряными сервизами, как солнце своими спутниками. В доме молодых супругов всегда собиралось приятное общество, их роскошный ландо, катался по парку или останавливался у главных магазинов. Рози, вечно веселенькая, наряжалась, как мотылек и оставалась любимицей своего свекра. А бедный Клейф, Среди всего этого блеску хирел, грустил, молчал, порою был холодно небрежен и равнодушен, порою зол и дик, и только тогда несколько прояснялся, когда удалялся из общества наскучившего ему и встречался с Джорджем и Джоном Джемсом, добрыми товарищами его юности. Его озабоченный и страдальческий вид смягчили сердце моей жены И она чуть не полюбила его снова. Но миссис Пенденис не хотела и знать молодую мистерис Ньюком. Полковник стал к нам как-то холоден и косо смотрел на маленькое общество друзей Клейва. Казалось, будто в доме две противоположные партии. На стороне Клейва были Джон Джемс, лукавый, тихонький живописец, Уаррингтон, циник автор настоящей биографии, о котором говорили, будто после женитьбы он поднял нос и на всех смотрит с пренебрежением. Другую партию составляли многочисленные почетные особы, имена которых записаны были в визитном списочке Рози. Сюда принадлежали генералы и полковники, судьи и другие тузы. И Рози Беспрестанно разъезжала к ним с визитами и раздавала карточки от мистера и миссис Клейф Ньюком и полковника Ньюкома. Единственный человек, который ладил с обеими партиями, был Ф. Бейгом Эсквайр, раз попав в огород. Он умел удержать за собой право пользования вкусными овощами, серьезно любил Клейва и полковника и всегда имел на готове целый запас забавных историй и анекдотов для молоденькой леди, для которой мы, прочие, едва находили слово. Старинные друзья ученических дней не были забыты, но как-то не приживались к новому дому, Девицы Гейдиш приезжали на один из балов у мистера Ньюком, по-прежнему в голубом крепе, по-прежнему с локонами на ветшающем челе, в сопровождении папаши, который носил откладные нолисоны, и в немом удивлении смотрел на блистательную сцену. Уарингтон ангажировал мисс Гэйдиш на кадриль, и делал страшные промахи, между тем, как Клейв, с улыбкою похожей на ту, какая играла бывало у него на лице в старое время, выбрал другую сестру, мисс Зою Гендиш. Мы накормили и напоили Гендиша в столовой, а Клейв обрадовал его заказом портрета мистрис Ньюком во весь рост, причем ловкою похвалой его кисти польстил его самолюбию никогда не выставлялось на показ столько белого атласа и бриллиантов сми королевский академик бесился за предпочтение оказанное его сопернику на бале присутствовал и сэнди м Коллоп, возвратившийся из Рима с рыжей бородой и картиной изображавшей умишление красного комина, которая произвела очень неблистательный эффект в восьмиугольном зале Королевской Академии, где кровавое страдания умирающего воина были освещены недовольно ярко. На Сэнди и его братью Рози смотрела почти холодно. Разговаривая со мной, она вздергивала головку и давала мне чувствовать, что настоящий бал был сборищем всякой всячины, а не собранием избранных особ, от которого сохрани нас боже мы больше ничего как пойнс ним и пистоль ворчал джордж уаррингтон отправляясь заканчивать вечер в мастерскую и курительную комнату клейва принц гейл женился и разделяет родительский престол его принцесса стыдится старинных его товарищей разбойников она вошла в комнату где мы курили Посмотрела на нас едва заметной улыбкой и, показывая на дневной свет, проглядывавший вотворенную дверь, дала мистеру Клейву намек, что пора спать. Итак, мистер Клейв Ньюком лежал на пуховой постели и метался на ней, ездил на роскошные обеды и сидел за ними, как тень, скакал на дорогих конях и черная забота усаживалась на седле позади сумрачного всадника. Он отстал совершенно от друзей своей юности или видался с ними только украдкой, как бы из снисхождения. Бывал бедняжечка большую частью один с тех пор, как супруги его начали подносить великолепные подарки, и многие из старых товарищей стали негодовать на него за высокомерие в богатстве и счастье. В первый день, когда добрый его друг сознавал разность, положенную судьбой, летами и характером между ним и сыном, мы видели, с какой покорностью старик подчинялся своему неизбежному жребию и как смиренно переносил разлуку, которая огорчала молодого человека только слегка, а любящему отцу причиняла столько скорби, Тогда между ними не бывало ни и холодности, несмотря на роковое разъединение. Теперь же казалось, будто Томас Ньюком вечно был озлоблен из-за того, что отец и сын, сблизившись, не соединились, а Клейф, при всей обстановке счастья, не был счастлив. Какой же молодой человек на свете мог бы желать более... «Жена, миленькая, молодая женщина, дом роскошный, с одним только неудобством стариком-отцом, который готов был отдать последнюю каплю крови на пользу сына. И вот цель, для которой Томас Ньюком столько заботился, трудился и наживал деньги. Разве Клейф с его дарованиями и воспитанием не мог раз или два в неделю бывать в Сити и принимать приличное участие в деле?» которым упрочивалось его богатство. Он появлялся в Сити в разных конторах и на совещаниях, зевал на митингах и на проточной бумаге снимал портреты членов компании, не интересовался ее оборотами, не льнул сердцем к ее сделкам, уходил и скакал на коне один или, возвратясь в свою мастерскую, надевал старинный свой бархатный жакет — и работал с палитрой и кистями. Палитра и кисти? Уже ли он не мог бросить этих орудий, когда судьба призывала его на высшую ступень общественного положения? Уже ли он не мог заняться разговором с Рози, покататься с Рози этой душкой, у которой все желание состояло в том, чтобы сделать мужа счастливым? Подобные мысли без сомнения омрачали ум? и глубже бороздили морщины вокруг глаз старика-полковника. Так судим мы людей по своей мерке, и нередко даже ближнего и милого, судим несправедливо. Не раз пробовал Клейв заводить речь с миленькой рози, которая так весело щебетала с его отцом. Не раз подходила она к его Мольберту, садилась подле него и испытывала свои маленькие способности, чтобы рассеять его, рассказать ему несколько историц о знакомых, поговорить об этом бале, о том концерте, прибегала к помощи своей наивной улыбки, к милым упрекам, может быть, слезам, за которыми следовали ласки и примирение. Под конец всего этого Клейф возвращался к своей сигаре, а она со вздохом и тяжелым сердцем к доброму старику, который велел ей подойти к Клейву и потолковать с ним. Клейв чувствовал, что она прислана к нему отцом. Этой мысли стоило мелькнуть у него в уме во время их разговора, и в ту же минуту сердце его замыкалось, и лицо подергивалось сумраком. Они не были созданы один для другого. Вот в чем разгадка. Башмачок был примиленький, маленький башмачок, но нога у Клейва была слишком велика для этого башмачка. Во время беременности Рози, незадолго до поднесения ей подарка, мистер Клейв постоянно был дома, усердно ухаживал за женой, лелеял ее, был счастлив ею, и все родные приятно проводили время в их доме, Доктора безвыходно сидели у молодой мистрис с Ньюком. Добрый полковник окружал ее необыкновенной заботливостью, закутывал ее, укладывал ее ножки на софу, осторожно провожал ее в экипаж. Бой женщина в прекраснейшем расположении духа возвратилась из Эдинбурга, где дядюшка Джемс нанимал теперь очень порядочную квартиру на Пикардской площади, и принимал к себе приятное общество. Одним словом, весь семейный кружок был дружен и доволен и счастлив. Но горе мне! Вожделенийшие надежды Томаса Ньюкома этот раз были обмануты. Его внук, только что увидев свет, закрыл глаза навеки и с горьким-горьким чувством Все приготовления были брошены. Рубашечки, халатцы и шапочки, тончайшие кисеи и кембрики, за которыми забывались многие работы, над которыми читались, если не словом, так мыслью, многие молитвы, были убраны под замок. Бедная, миленькая Рози. Она глубоко чувствовала горесть, но скоро оправилась от нее, И спустя 2-3 месяца щечки ее по-прежнему цвели румянцем, играли улыбкой, и она по-прежнему рассказывала, что у ней сегодня не избранное общество, а так всякая всячина. Бой женщина отправлялась на поприще своих северных подвигов и, как кажется, не по собственной своей воле, присвоив себе начальство над хозяйством, Между тем, как дочь не вставала с своей софы, миссис Маккензи привела весь дом в явное возмущение, обидела дворецкого, разбронила ключницу, оскорбила самолюбие лакеев, выгнала вон доктора и наступила на чувствительнейшую мозоль няни. Удивительно, какая произошла перемена в поведении бой женщины и как мало знал ее в старое время полковник Ньюком. «Что?» Император Наполеон I говорил о своих врагах. «Тоже можно было бы применить к этой леди Грателя, и она явится татарином». Клейф и отец его находили некоторую отраду и предмет для разговора в замыслах против нее, Сам старик не смел предпринимать ничего решительного и радовался присутствию духа и политики молодого человека в ряду действий, которые, начавшись в уборной над распростертым телом бедненькой Рози, продолжались в гостиной, возобновились со стороны неприятеля с ужасающей силой в столовой и кончились, к торжеству всего домашнего причта, за дверьми на подъезде. Когда пораженная на голову татарская сила бежала на родной север, Рози сделала одно признание, которое Клейф пересказывал мне впоследствии, надрываясь от горького хохоту. «Вы и папаша, кажется, очень взволнованы», — говорила она. Рози в отсутствии бой женщины называла полковника папашей, Меня же это немало не беспокоит. Только сначала у меня чуть было не сделалась истерика. Мамаша всегда такая. В Шотландии она изо дня в день бронилась то со мной, то с Джози, пока Гран-Мамал не выпроводила ее вон. Потом на Фицройском сквере и в Брюсселе она беспрестанно давала мне пощечины и зрилась так, что страх. Я думаю... — прибавляет Рози с одной из милейших своих улыбок. Она поссорилась с дядюшкой Джемсом перед тем, как приехать к нам. «Она беспрестанно давала Рози пощечины!» — вопиет бедный Клейф. «Злилась, как демон, и на Фицройском сквере, и в Брюсселе». А между тем маменька и дочка, обхватив одна другую за талию, бывало ходят, улыбаются и ухмыляются, как будто во весь свой век они только и знали, что целовать и миловать друг друга. Вот каковы женщины, бедные мужчины. Когда женимся, мы думаем, что нашли существо юное и простодушное. А поживешь годок-два, и что, оказывается, Ужели вы все такие лицемерки, мистер Спенденис? И в негодовании он начал крутить усы. Бедный Клейв, говорит Лаура с чувством, вы не хотели бы, чтобы она рассказывала такие истории о своей матери? Не правда ли? О, разумеется, не хотел бы, восклицает Клейв. Вы все так говорите. «У вас лицемерие происходит от излишней добродетели!» Давно уже Лаура не называла его Клейвом. И теперь впервые явилась эта короткость. Значит, она начинала примиряться с ним. Мы имели свое собственное мнение насчет женитьбы молодого человека». Случайно, встретясь с этим молодым джентльменом, когда он выходил из Палмайского клуба, я подумал, что мрачные мысли хобби закрались в голову Клейва Ньюкома. Словно от покосился он на этого невинного Кассио, когда тот в лакированных сапогах входил в клуб.